Глава 33. Два тайма по 45 минут. Между таймами 15 минут перерыва. Плюс возможная компенсация потерянного времени, штатного времени, и никто не отменял пенальти. Меня ожидал самый длинный футбольный матч за всю историю моей жизни. Больше всего я боялась перерыва. Первый тайм был сыгран в ничью со счётом 2-2. Когда же прозвучал звонок, ознаменовавший перерыв — Ее едва не обомлело от того же сопередет тем, что Дариан может изъявить желание ко мне подойти. Помощь пришла откуда не ожидалось. Сын Майкла Прайда пролил на отца полбутылки сладкой газировки. С моего разрешения, вручив мне в руки своё ревущее чадо, Майкл ретировался в уборную. Так вокруг меня мгновенно создалась тусовка из взрослых мужиков, охранников Робина, пытающихся развлечь ребёнка, за которого я держалась словно за спасательный круг. Мои надежды на то, что слишком большая возня вокруг меня оттолкнёт желание Дариана приблизиться ко мне, оправдались. Майкл вернулся за минуту до начала второго тайма. Его ребёнок к тому времени уже не плакал и даже подружился с весёлыми амбалами. И по итогу я пережила этот перерыв, хотя едва и не довела себя до инфаркта. По дурацки ссюсюкаться с ребёнком только ради того, чтобы избежать общества Риардана, едва ли я припомню более унизительную ситуацию в своей жизни. И всё же именно эта ситуация меня спасла. Наступила пора переживаний относительно окончания матча. Боковым зрением я видела, что Дариан сидит на ряд выше меня, ближе к выходу, чем я, и потому боялась нашего столкновения именно на выходе. В какой-то момент меня даже посетило безумное желание встать и уйти после ди матча, но я вовремя себя отдёрнула. Во-первых, это было бы неуважительно по отношению к Робину, за игрой которого я искренне старалась следить. Во-вторых, у меня бы автоматически снизились шансы к побегу, так как я бы тупо не смогла смешаться с толпой. Оставалось сидеть на месте и ждать, а дальше бежать со всех ног, не оглядываясь и будь что будет. Игра завершилась разгромным для противников счётом 5-2. Три из пяти голов принадлежали Робину, и при каждом его голе я поднималась вместе со всеми со своего места и так громко свистела, как только могли позволять мои лёгкие. Но едва ли я радовалась успеху своего партнёра полноценно. Всякий раз, вставая ради восторженного свистка, я едва сдерживала себя, чтобы не сорваться с места и не броситься к выходу. В итоге я выдержала, а потом... Мне вдруг улыбнулась удача. Конец игры, все начинают расходиться. Я жмусь между своими обвалами и с ужасом вижу, что Риордан намеревается перехватить меня у выхода. Как вдруг прямо перед ним возникает какой-то старик с лакированной чёрной тростью и золотым набалдашником на ней, и буквально оттесняет необходимое для моего прохода пространство. Не теряя ни секунды, я юркнула в спасительную щель. и уже спустя секунду настолько хорошо смешалась с толпой, что потеряла даже сопровождающих меня мужчин, что, собственно, было для меня совершенно безразлично. Я знала, где была припаркована машина Роба. Когда мы приехали, закрытая для футбольных фанатов VIP-парковка была наполовину пуста, и всё же мне не удалось добраться до цели так быстро, как я на то рассчитывала. Я не просто заблудилась в здании, Я заблудилась в толпе, которая буквально потащила меня в противоположную от необходимой мне сторону. В итоге я смогла добраться до заветной парковки лишь спустя 27 минут после выхода из VIP-ложи. Я шагала быстрым, нервным шагом, что усугубляло моё и без того рассеянное от переживаний внимание. Внимание, оно меня и подвело. Возможно, я прошла мимо них, или они упали мне на хвост ещё где-то в здании. Не знаю. Неважно. В момент, когда я услышала своё имя, произнесённое голосом Ирмы, я остановилась на полушаге, едва не пробив под собой асфальт. Я обернулась лишь потому, что надеялась не увидеть рядом с Ирмой Дориана. На сей раз моя надежда не оправдалась. Он стоял справа от девчонки, в каких-то жалких десяти шагах позади меня. «Ви-айпи-ложа, ви-айпи-парковка? Когда ты успела разбогатеть?» Ирма не хотела меня подколоть, Она говорила с неприкрытой и странной для меня добротой. Работая водителем у одного человека, я больно прикусила нижнюю губу, поняв, что едва не сболтнула имя Робина. И у кого же? Бритон Диана заставлял моё дыхание перекрываться. Я его знаю? Нет, резко ответила я, чем наверняка спалила тот факт, что личность моего таинственного работодателя, коим Робин никогда не являлся, прекрасно ему известна. И кто же тебя принял на работу без рекомендаций с твоего предыдущего места работы? Дариан прищурился, а я уже начинала едва ли не синеть от отсутствия дыхания. Я не знала, что ответить, просто замерла в немой паузе. Дёрнуть хоть кто-то из Риорданов, неважно кто, я наверняка бы шарахнулась в противоположную сторону. Но они оба стояли как вкопанные и тоже ничего не говорили. Наверное, из-за того, что я, да более же мои кулаки, неотрывно смотрела в глаза Дириана, я не заметила появления Робина. Он в буквальном смысле взялся из ниоткуда. Просто вышел из-за спины Дириана и, остановившись рядом со мной, повернулся корпусом к моим собеседникам. Однако его взгляд был обращён именно на меня. "Ну и чего мы тут стоим?" совершенно невозмутимо улыбнулся Роб, что меня откровенно выбило из колеи. Отчего я, взглянув ему в глаза, вдруг часто заморгала. Как тебе матч? продолжал наивно спокойно улыбаться Робин. Хорошо. Я запнулась, пытаясь перезапустить свой мозг. Хорошая игра. Чудно. На сей раз Робин улыбнулся чуть более напряжённо, после чего перевёл взгляд на стоящих напротив нас Риорданов. Это Ирма и Дариан. Произнеся его имя вслух, я вдруг почувствовала разлившуюся в горле горечь. Точно мне в рот кипяток залили. А это Робин. Я больше никому не смотрела в глаза. Вместо этого я сверлила взглядом солнечное сплетение Дориана. Несмотря на то, что я всех представила, никто даже не попытался протянуть для приветствия руку. Это был тупик. «Значит, твой новый босс Робин Робинсон?» усмехнулась Ирма, явно испытывающая в этот момент смешанные чувства. «Босс?» Наиграно удивлённо переспросил Робин, передав ключи от своего автомобиля одному из трёх своих телохранителей, которые как раз сравнялись с нами. Звучит как-то вульгарно, не находишь? обратился ко мне Роб, и вдруг совершенно неожиданно приобнял меня свободной левой рукой за талию. Лишившись дара речи, я так и продолжила стоять, словно влитой в асфальт столб. Поняв, что со мной произошёл приступ немоты, Робин, не отпуская руки с моей талии, обошёл меня со словами: "Ладно, нам пора. Приятно было пообщаться. Кстати, все свои сегодняшние голы я посвятил тебе". И буквально приведя моё тело в движение, помог мне развернуться и зашагать в сторону нашей машины, которая неожиданно оказалась в паре шагов от нас. Её подкатил один из охранников Роба. Усадив меня на заднее сиденье, Робин залез в машину следом за мной. Как только дверь захлопнулась и наши автомобили сдвинулись с места, в моих ушах разлился странный звон. На сей раз мне точно стало дурно.